Глава 16 Опоздала свобода. Наступили ветреные, звонкие на переломе зимы вечера, подернутые засиневшим туманцем. Лед на оконном стекле истончался. Вода пропитала свернутую канатиком марлю на подоконнике и побежала с нее в подвешенную бутылку. Ночью бутылка переполнялась. И звук бьющихся половицы капель будил изочку. Окно плакало кап-кап-кап-кап-кап. На мощной голове быка мороза зашатался и упал один рог. Потом незаметно обломился второй. Снег просунулся, осел. Вода под ним опробовала хрипловатый поначалу голос и, вобрав в себя утоптанный наст и сугробы, повлекла с гортанными ручьями креком растаявшее бычье тело. Мария продолжала лежать в больнице. Изочка ежедневно бегала туда после школы, передавала в окошко санитарке бутылку с брусничным морсом и вслушивалась за дверью в обрывке разговоров. Вдруг что-нибудь скажут о больной по фамилии Готлиб Спросить у врачей почему-то боялась. В начале июня дядя Паша привез Марию в повозке станции, перенес на руках в комнату и уложил в гнездо, сооруженный изочкой на кровати, из подушек и одеял. День казался праздничным. Изочка была рада, но не сказать, что счастлива. В больничную палату ее стали пропускать месяц назад. И тогда, как сейчас, она видела, Состояние Марии не улучшилось. На завтра произошло большое событие. Явился посыльный из ведомства, которое Мария просто ведомством и называла. Вручил справку с длинным номером, скрепленную печатью и подписью председателя судебной коллегии Верховного суда Якутской АССР. Дело в отношении Марии Романны Готли было прекращено производством В связи со освобождением от спецпоселения, Мария еще не слышала о том, чтобы свободу кому-то, как бухгалтер Полушкин, зарплату, доставляли на дом. Значит, там знали о болезни сыльной и выписке ее из больницы. Когда посетитель ретировался, Зашла Наталья Фридриховна. Взяла со стола ничтожную по виду огромную по значению бумажку и взбешенно фыркнула. «В связи со освобождением! А где слова о невиновности? Хоть какое-то подобие извинения!» «Много вы хотите!» — невесело усмехнулась Мария. Подчеркнуто суровый сотрудник не пожелал добавить к выдаче справки ни одного неофициального слова. Ничего не сказал, просто так, по-человечески, что хоть немного смягчило бы горечь перегоревшего ожидания. Нарочно распахнув дверь, Наталья Фридриховна громко закричала. «Мария! Счастье-то какое! Кончилась ссылка!» И снова заглядывали соседи. «Вчера несли гостинцы и желали здоровья». «Сегодня поздравляли с получением долгожданного документа». Матрёна Алексеевна всплакнула. Господи, миленькая моя! Ох, и крупные годы мы, Собча, пережили! Уедете с изочкой? Так пишите! Не забывайте нас! А комод свой, Мария, никому не продавай. Я возьму. За сколько скажешь, за столько и возьму!» Дочь красиво причесала и приодела Марию в нарядное синее платье для паспортного снимка. Семен Николаевич привез знакомого газетного фотографа. Статус неблагонадежности снят. Пора получить вместо удостоверения личности настоящий паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик. Мария любовалась дочкой красивым, пышущим здоровьем ребенком. Радовалась ее радости. Научилась в больнице останавливать в памяти, как на фотографии, драгоценные мгновения жизни. Полюбила перебирать их, переживая заново бессонными ночами. Она знала. Свобода опоздала к ней. «Освободить из новых оков!» повязавших пленницу, не сумела бы теперь вся власть страны. Волен был избавить только тот, кто не подчиняется ничьей власти. — Ты же поправишься, Мариечка! — заплакала дочь вечером. — Догадывается, — с печалью подумала Мария. Больше девочка не задавала этот вопрос. Поняла что у матери нет на него утвердительного ответа. Приходящая медсестра каждый день ставила уколы. Павел Пудович по подсказке врача «Добыл у спекулянтов дефицитные лекарства в ампулах, утешающая боль». «Вы стойкий человек», — убеждала Наталья Фридриховна. «Вы коробкаетесь». Мария впервые при ней вспомнила Хаима вслух. «Стойким был мой муж, как дерево на скале, а я... Меня вынудила к стойкости его смерть». «Почему ты сказала о папе, как дерево на скале?» — спросила Изочка позже. «Он, доча, таким и был — крепким деревом в каменном грунте». Бури крутили его, крутили, не сумели ни согнуть, ни сломать и выкорчевали с пластом камня. Мария отметила, что неожиданно для себя выразилась поэтично. Она держалась неупорством, терпением, не жаловалась и по-прежнему никого не впускала в свой мир, но взгляд стал мягче и открытие. Печаль знания о близящейся другой свободе позволила ей снять жесткую узду с подавляемых чувств. Замурованное в хворе время двигалось болезненными однообразными рывками. Часы сна плыли, отданные на волю памяти каруселью, с которой все труднее становилось сходить. Тихо и виновато угасала Мария в тоске по дымчатым балтийским волнам, Вздутым усонным ветром, Осязая во сне Мятное дыхание клёнов и лип, Скользила тенью В лучистой ябе аллей. По воде у парапета Набережной Слышала неспешные движения В утренних домах, Воркующий женский смех И чьи-то лёгкие шаги. Из прохлады вечернего воздуха Прорывались к ней Смешанные запахи морского порта, Густоцветного лета и аромат кофе скрыла кисейные занавески в открытом окне, машущие кому-то вслед. Беглый взгляд праздно плутал по разветвлению улиц, переулков, эспланад, в бездумном блаженстве выхватывая всплывшие из подсознания детали городского пейзажа, милые мелочи, мимолетные улыбки, в колыханиях, приливающих площадям толп, и ни на чем, ни на ком не останавливался. Мария целовала солнечное лицо Клайпеды, теплые древние щеки ее в трещинах мостовой, целовала соленые губы залива, призрачную землю, дюнным песком струящуюся сквозь анемичные пальцы. Милосердные сны воспринимались подлинным освобождением, полноценной, Возликовавшей в яве над реальностью. Пробуждение почти всегда было глухим и страшным, как пинок кованого сапога в поясницу. Недуг беспощадно возвращал душу в боль и стон, искалеченный холодом плоти. Вместе с тем мгновенно осмысливалась необходимость собрать остатки душевных сил и улыбаться. Без видимого напряжения — улыбаться дочери, соседям, навещающим чаще, чем бы этого хотелось. Опасаясь выдать себя, Мария следила за лицом и забывала о руках. Тревогу пальцев в безотчетном порыве шарища по постели. Усмиряли янтарные бусы, подсунутые чуткой изочкой. Мария перебирала медвяные камни, отполированные любящими руками мужа, и боль стихала. Он давно не снился. Наверное, не желал беспокоить заранее, ожидая жену за гранью времен. А может, не знал, что она струится к нему последней живой кровью, не хотел докучать. Однажды вспомнилась его рассудительная реплика. Без выходных ситуаций, кроме смерти, не бывает. Да и смерть, вероятно, выход. Или вход? Я выхожу туда, где светло, где светло. Чьете Готлебов изначально было суждено остаться погребенными в одной земле. Мария смирилась с мыслью о смерти, испытывая вину перед жизнью. Она не любила ее без хаема. Она любила дочь. Матрёна Алексеевна уже не напоминала о продаже комода. Потому с каким скорбным лицом соседка принесла и поставила на комод бумажную иконку Николая Чудотворца, Мария поняла, что дни её сочтены. — Молись, мамочка, — просила Изочка, — ведь бывает чудо. Просишь, просишь Бога, и вдруг нечаянно выздоравливаешь. Тётя Матрёна сказала, — бывает, правда. Я молюсь. Ежедневно, ежечасно, пока не спала, Мария молилась о дочери. Бредет, шептал Изочке Павел Пудович и, вздыхая, смягчал кедровым маслом обметанные лаковым глянцем губы Марии. Она знала: сосед взял бы на себя большую часть забот, свалившихся девочки, на плечи, но не решался предложить помощь. А Изочка. И не позволила бы. С готовностью ухаживала она за матерью. За все каникулы ни разу не отпросилась поиграть с окрестной детворой. Любимый Изочкин лес без нее благоухал шиповником и земляникой. Потом полнился грибными запахами, словно воздух сырного погреба. И, наконец, задышал осенней, чуть банной березовой дымкой. А Изочка в это время варила еду, стирала, сушила и гладила бесконечные прокладки с разводами крови, мыла Марию губкой, подстилая подослабшее тело старую клюенчатую скатерть, втирала мази, заворачивала в прогретые пеленки. Медсестра продолжала ходить аккуратно и, поставив укол, изумлялась с грубоватой прямотой. «Надо же! Похудели как!» а кожа не дряблая, до сих пор пролежней нету. Целительную энергию Маис чувствовала Мария в маленьких руках дочери. Эти решительные руки выминали ее тело супругой и ласковой силой. Изочка обладала удивительной интуицией, тем, что якуты называют «зрением пальцев». Хватки пальцы двигались ритмично, как гребцы на веслах, Точно определяли, где усилить, а где ослабить массаж И вяло текущая кровь оживала Ты устала, хватит, пугалась Мария Теней утомления под глазами девочки Не устала, упрямилась та Мне интересно, я как будто леплю тебя из глины За ужином Изочка клевала носом и вдруг резко вздрагивала. «Мамочка!» Она перестала называть Марию по имени. «Мама!» «Все хорошо», — отвечала Мария бодро. «Ложись спать!» «Я сейчас... Я немножко помолюсь, и ты помолись о себе на ночь, ладно?» «Ладно», — Мария послушно молилась о себе. «Господи, прошу!» Пусть скорее придет то, что должно. Надорвется дитя.